Исторические замечания. Входя сегодня на камбо Тигета нова с трудом представляешь себе, что эта безмятежная Венецианская площадь была когда-то местом страшной трагедии. Памятные таблички на стенах площади рассказывают душераздирающую историю без малого 250 венецианских евреев, арестованных и депортированных в 1943-44 годах. Только 8 из них вернулись живыми. В течение тех ужасных лет погибли 20% из 47 тысяч итальянских евреев, большинство из них в лагерях смерти. Какими бы ужасающими ни были эти цифры, они бледнеют в сравнении с тем, сколько евреев погибло в оккупированной Европе. В Польше, Германии, Прибалтике нацисты уничтожили 90% еврейского населения. 75% голландских евреев и 60% бельгийских исчезли в лагерях смерти. Почему в Италии процент погибших евреев относительно мал? Чем Италия отличалась от других европейских стран? Этот вопрос не давал мне покоя, когда я бродила по узким улочкам Канареджа, венецианского района, где жило много евреев. Отличался ли итальянский характер какими-то свойствами, благодаря которым итальянцы пренебрегали несправедливыми, на их взгляд, законами, даже активно сопротивлялись им? Как человек, которого Италия притягивает снова и снова, который влюблен в ее народ, я хотела верить, что итальянцы особенные. Но я прекрасно знала, что у каждой страны есть свои темные стороны. Ответ на вопрос, почему Италия другая, пытаются найти авторы двух превосходных книг Сюзан Цукотти «Итальянцы и Холокоста» и Ренца Де Фелича «Евреи фашистской Италии». Оба автора сходятся в том, что Италия по отношению к евреям отличалась от остальной оккупированной Европы. Хорошо ассимилированные, внешне неотличимые от своих соседей, евреи легко смешивались с основным населением. До войны много евреев занимали высокие посты в правительстве, науке, бизнесе, медицине, адвокатуре. 44% браков итальянские евреи заключались неевреями. Во многих смыслах они, вероятно, чувствовали себя полностью интегрированными в итальянское общество. Даже любовница и биограф Бенита Муссолини, очень успешная Маргарита Царфати, была еврейкой. Но безопасность на поверку часто оказывается иллюзорной, и на протяжении 30-х годов евреи все больше осознавали, что даже в Италии почва уходит у них из-под ног, превращается в опасную трясину. Поначалу это были всего лишь вызывающие беспокойство симптомы – появление нескольких антисемитских передовиц, за которыми последовало изгнание евреев из газеты «Пополо детали». К 1938 году кампания против них ужесточилась, что привело к появлению ряда еще более дискриминационных законов. В сентябре 1938 евреям запретили преподавать или поступать в школы. В ноябре 1938 -го года евреям запретили смешанные браки. Их изгнали с государственной службы. В июне 1939 года евреям запретили отправлять профессии, требующие высокой квалификации. Таким образом, врачи, адвокаты, архитекторы и инженеры остались без работы. Им запрещалось владеть радиоприемниками и входить в общественные здания, посещать популярные курортные места, музыку, сочиненную евреями, запрещалось передавать по радио. По мере ужесточения законов росло число евреев, покидавших страну, но большинство оставалось. Хотя опасные симптомы накапливались, евреи Италии верили, в Италии невозможно то, что происходит в Германии и Польше. Как метафорическая лягушка, которая варится заживо в медленно закипающей воде, большинство итальянских евреев приспосабливались к новым жестоким реалиям и просто продолжали жить. Да и куда могли уехать семьи вроде семьи Лоренца, прожившей в Италии многие столетия? В 1943 году началась немецкая оккупация Северной и Центральной Италии, и проживавшие там еврейские семьи оказались в ловушке. Немецкие и итальянские СС выслеживали их, а они пытались спрятаться или бежать. Одним удавалось перебраться через гору в Швейцарию, другие нашли приют в монастырях, третьи прятались в домах сочувствующих друзей или соседей. Но большое число их было арестовано и депортировано, как семья Лоренца, отправлено поездом на север. Большинство считало, что их направляют в трудовые лагеря, и лишь немногие предполагали, что путешествие закончится в крематориях лагерей смерти в Польше. В Венеции операцию провели так неожиданно, что многих застали прямо в кровати. В начале декабря 1943 -го года завыли сирены воздушной тревоги, заглушившие все крики, и власти арестовали около сотни евреев. Их поместили в школу, превращенную в центр временного содержания – Там они провели несколько дней без пищи, и сострадательные соседи забрасывали еду через окна. Из голодавшихся их повели через весь город на вокзал. Посадили в поезд, а они, вероятно, все еще верили, что останутся в живых, потому что многие из них написали успокоительные письма друзьям Венеции. На пути в Освенцим они неизбежно оказывались в транзитном лагере ресьера Ди Сансаба на окраине Триеста. На этом месте прежде стояли корпуса предприятия по шелушению риса, но впоследствии рисьера Ди Сансаба стал единственным лагерем смерти на итальянской земле. К весне 1944 года там построили крематорий, где сожгли тысячи казненных политических заключенных, бойцов сопротивления и евреев. Сообщалось, что выстрелы, а иногда и крики из печей были такими громкими и жуткими, что их пытались заглушить музыкой. На этом жестоком историческом ландшафте легко обнаруживаются всевозможные негодяи, от политиков, ратовавших за антисемитские законы, фашистской полиции, с готовностью арестовывавшей и депортировавшей своих соотечественников, до информаторов, выдававших своих соседей и коллег. Но также легко обнаруживаются и герои. Глава еврейской общины, профессор Джузеппе который, получив приказ передать властям список венецианских евреев, уничтожил все документы и покончил с собой. Тысячи бойцов сопротивления, многие из которых погибли от рук мучителей в Сансабе, сострадательные карабинеры, полицейские, чиновники, которые отказывались арестовывать местных евреев и даже помогали им прятаться, бесчисленные монахини, священники и простые итальянцы, которые кормили, одевали и давали приют незнакомцам, оказавшимся в отчаянной ситуации». Как и Бальбони, некоторые из безвестных героев заплатили жизнью за свою самоотверженность. В романе «Игра с огнем» я хотела воздать должное этим людям, обычным мужчинам и женщинам, чьи отважные и жертвенные поступки всем нам дают надежду. Даже в самые темные времена всегда найдется Лаура, чтобы осветить путь. Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.